Боже, как милодраматично. А он очень приятный, правда? Mm. Полицейские меня восхищают. Такие суровые, бесстрастные. А все это дело просто мороз по коже. Три слепые мышки. Мистер Рэнн. Вам не нравится, миссис Бойл? Но эта мелодия подпись. Подпись убийцы. Даже интересно, какое он находил в этом удовольствии. Мелодраматическая чепуха. Я не верю ни одному слову. Подождите, подождите, миссис Бойл. Вот я подкрадусь к вам сзади, и вы почувствуете мои руки на своем горле. О, Хватит, Кристофер. Ну, знаете, неудачная шутка. Да-да, собственно говоря, это вообще не шутка. Майор Метков, как не шутка? Именно шутка. Шутка сумасшедшего. Это ты делает все таким восхитительно жутким, а? Видели бы вы сейчас свои физиономии? Что, что, что? Пойду поброжу по дому. Исключительно плохо воспитанный и неуравновешенный молодой человек. Где Джайлс? А он пошел показывать нашему полицейскому дом снаружи. Ваш друг-архитектор, вместе с Райлстон, ведет себя в высшей степени странно. Да-да, молодые люди в наше время нервные. Будем надеяться, что с годами это пройдет. Нервы? Меня выводят из терпения люди, которые говорят, что у них нервы. У меня нет никаких нервов. Нет? Никаких? Что ж, может быть, для вас это и лучше, миссис Бойл. Что вы имеете в виду? По-моему, вы в то время были здесь судьей. И на вас лежит ответственность за отправку этих троих детей на лонгриджскую ферму. Ах, вот как! Откуда вам это стало известно? М? Но это и не столь важно. Известно, так известно. Послушайте, майор Мэтков, но ну можно ли меня считать ответственной? Мы получили сообщение сотрудников благотворительной организации. Хозяева фермы были милейшие люди, которые очень просили, чтобы детей отдали им. Это нас вполне устраивало. Яйца, свежее молоко, здоровая жизнь на воздухе. Голод, издевательства и злобные хозяева. Откуда я могла это знать? Они так прилично разговаривали. Значит, я не ошиблась, миссис Бойл. Это были вы. Миссис Райлстон, вы что-то... Э, нет, нет, что нет, нет, я просто... А, а мне бы что... <свят> Человек старается выполнить свой общественный долг, а получает одни оскорбления. <свят> Простите меня, все это в высшей степени, конечно, забавно. Я получаю большое удовольствие, все-таки, господа, предпочитаю удалиться. Посижу в гостиной... Мне он с самого начала не понравился, этот паровичинь. А откуда он взялся, миссис Реллстон? А я не знаю. Позвольте, я заменю вам пепельницу. О, да, благодарю. Угу. Темная личность, да? Вот именно. Румянится, пудрится. Фу. Отвратительно. Наверное, уже старик. А скачет, как молодой. Да, хорошо. Вам понадобится дрова, миссис Релстон. Да. Почти все прогорели. Я принесу. Спасибо, майор Мэтк. А, да, да. Только четыре часа, а уже почти темно. Я включу бра над камином. Так лучше. Куда я тело свою ручку? М -м, наверное, оставила в библиотеке. Надо там посмотреть. Совсем темно на улице. Можно... Задёрнуть занавеску. Вот так. Какая противная мелодия, правда? Вы её не любите? Она напоминает вам о детстве? В несчастливом детстве. А я в детстве была очень счастливой. Mm -hmm. Вам повезло. А вы не были счастливы? Нет. Как жалко. Говорят, то, что было в детстве, значит, больше, чем все остальное. А вся эта чушь. Жизнь – это то, что вы из нее делаете. Идите прямо вперед и не оглядывайтесь. Вы, наверное, правы. Но иногда что-нибудь случается и заставляют вспомнить. Не, выступайте. Отвернитесь. Вы думаете, это правильно? Ой, не знаю, о чем говорю. Я заболталась, а мне надо еще здесь в холле прибрать. Ну, не буду вам мешать. Пойду Я посижу в столовой.